Глава 7. Прошло больше недели с тех пор, как Иллирия в последний раз видела самонадеянного раба, а его присутствие все равно незримо все время ею ощущалось. И дело было не только в том, что она неизменно каждое утро находила на своей постели новый розовый бутон. Его взгляд, его тело, ощущения на краешках ее пальцев, когда она касалась его кожи, не покидали ее. Сознательно сделала всё, чтобы избегать их встреч, даже случайных. Почти не покидала своих покоев и рабочего зала, углубившись в государственные дела. Слишком странно он на неё действовал, слишком неправильно, непривычно. Элири всегда казалось, что она мудра, рассудительна и холодна от природы, что нет в ней безумных женских эмоций, которые заставляли кровь в венах кипеть, а голову и вовсе отключали. Наверное, именно поэтому до последнего мысль о том, что время идёт, а мужчины рядом нет, нисколько не расстраивала. Её амбиции, её увленение властью, ощущение гордости за своих предков и за себя, азарт умелого государственного стратега вызывали гораздо более яркие эмоции, чем какие-то там неизменные женские инстинкты. Именно поэтому все эти нелепые в её понимании ухаживания, выждённые взгляды, горячие слова, будь то от Литвиния или от других наивных глупцов, вознадеившихся, что смогут от неё что-то получить, вызывали только снисходительную улыбку. А он, простой раб, недалёкий мужилан с мечом наперевес, одним своим вздохом будил то, что, казалось, навсегда уже умерло. Вернее, даже и не рождалась, навсегда осталась там с той милой девочкой Лирой, которой уже столько лет не было. И Лирия вновь почувствовала себя юной, наивной, такой, какой была, когда отец все еще был жив. Мир тогда играл другими красками. Тогда она еще верила, что у нее будет красивая женская судьба, придет ее принц, они полюбят друг друга сразу и поженятся. Все, как в тех прекрасных добрых сказаниях, которые читала ей няня, заменившая слишком рано на горе горячо любившего ее мужа, ушедшую к мини-мать. А потом наступил тот страшный день, когда земля золотых песков окрасилась пеплом траура. Она помнила, как вчера. Отцу несколько дней не здоровилось. Грешили на новые экзотические яства. привезённые купцами с другого берега моря Идана. Великий Бадлор имел сильный ум, но слабый желудок. И Лерия сразу занервничала, стоило правителю поднести первый кусок диковина красно-розового плода карту. А потом началась лихорадка. 3 дня мучился золотой король от неизвестного всем врачевателям их края недуга, а потом Потом она помнила, словно всё это происходило минуту назад. ее быстрые, отдающие глухим эхом шаги по мраморному полу в направлении покоев отца, опущенные головы стражников и потухший взгляд Литвиния, который вышел из королевских покоев, чтобы встретить Иллирию и сообщить страшную весть. Отца больше нет, и теперь она королева. Ее горе даже не имело права плакать, кричать, биться в агонии и утраты. У правителей нет такой роскоши. За власть всегда приходится платить. И этот свой первый урок она усвоила ещё в тот день, когда сразу после погребального костра её, едва стоящую на ногах, не оставили сдыхаться в боли невосполнимой утраты, а сразу повели на государственный совет, заставили вникать, заставили брать себя в руки и начинать думать не как юная девочка, а как новая правительница. Она помнит понимающий, но серьёзный и сосредоточенный взгляд мастера на дела странными делами Амуна, одного из ближайших соратников отца, который тихо, но решительно и непреклонно нашёптал ей, что проявлять слабость, уходить в лиру, девочку сейчас нельзя. Враги извне только и ждут этого, надеясь накинуться на золотые земли и их новую молодую правительницу, как на кусок дымящегося ароматного мяса. И она вникала, забыв о горе, вернее спрятав его глубоко в сердце, не давая выйти наружу даже тогда, когда была один на один с собой. Это была её плата за величие, плата за благословение иметь золотую пыль в глазах, превращать камень в драгоценность, созидать. Отсутствие мужчин рядом с собой она тоже приняла как плату за власть. В глубине души Лерия понимала, что слишком много заплатила за право быть королевой. Она отдала за это право свои иллюзии, свою молодость, свои фантазии, свою наивность. Она даже отдала свои чувства, ибо теперь не имела на них права. Никто не знал этого, но она глубоко в душе понимала точно: не будет рядом с ней никого. Она не встретит достойного, с кем бы была готова поделиться властью. Пророчеству не суждено было сбыться. Вместо того, чтобы активно подыскивать себе хорошую партию, королева созидала, выстраивала стратегию, занималась укреплением власти. Отсутствие у нее наследника отнюдь не означало падение их города. Она сама подберет и воспитает наследника. И пусть у него не будет золотой пыли в глазах, возможно, все это действительно не имеет никакой сакральной силы, как не раз намекал ей Литвиней. Просто такая особенность их рода. А потом случился он, наглый раб, самонадеенное ничтожество, какой-то чужак-гладиатор, осмелившийся убить героя Гира. Конечно, она презирала его и не воспринимала всерьёз, но её эмоции, насильно оживающие там под слоем толстой золотой брони, категорически ей не нравились. И в то же время, когда их глаза пересекались, зажигая смесь Из загоньков азарта, интереса и вызова внутри просыпалась девочка Лира. Именно эта самая девочка Лира и не давала королеве Илирии казнить своих стражников за невнимательность и выставлять целый роту солдат перед входом в её покои, чтобы разоблачить и поймать наглеца, который каждую ночь каким-то образом проносил ей свой подарок. Ей словно самой хотелось поймать его с поличным, подсмотреть за действиями Как он умудрялся каждый день проскальзывать незамеченным перед носом у стражников. Ее покой охраняли опытнейшие из воинов. Служанки. Мог он оставлять свои знаки внимания руками ее личных прислужниц. Вход в покой королевы ночью был запрещен и им. Она пыталась с ней спать, подкараулить его приход. Но всякий раз сон наваливался незаметно, засасывая свои объятия. А на рассвете она вновь открывала глаза, чтобы увидеть. Совершенно розовый бутон, истончающий тонкий аромат. Сегодняшняя ночь тоже не была исключением. С моря накатывал нежный бриз, богатый и золотой город погрузился в покой, а Элирия сама не поняла, как Мина нежно погладила ее по голове и коснулся своим благословением длинных густых ресниц. Она была уже не в своих землях, странное, пугающее место, черные острые скалы… Неспокойное море, такое же пугающее, как и давивший грозовой воздух вокруг. Никогда она не видела такой большой воды, гремящей, кричащей, безжалостно кидающей свои тёмные воды на острые как ножи камни берега. Её шею болезненно сковывало железное кольцо, мешающее дышать. Она была на коленях, поверженная, уничтоженная, пригвождённая к неприветливой земле. Попыталась пошевелиться, встать на затёкшие ноги, но кольцо сомкнулось ещё сильнее. Илия начала задыхаться. Её зрачки расширились, лёгкие сдавило болезненным спазмом. Она беспомощно распахнула рот и начала хрипеть. В глазах потемнело. Конец. Это конец. Это твой незавидный конец, Илия. Илия, Илия. Чувствует, как кто-то пытается выдернуть ее ото сна. На силу размыкает глаза и не сразу понимает, что происходит. Она в своей постели. Перед ней Эмиль. А на шее? Пытается пошевелиться, но он резко останавливает ее. «Не смей!» – грозно предостерегающий шипит. «Это кихерская гадюка Иллирия. Самая опасная из гадов. Ее укус смертелен. Сначала она удушает жертву, а потом впрыскивает в его глаза яд одним точным укусом». «Боги!» — шепчет Иллирия беспомощно. «Ты все-таки пришел меня убить!» Взгляд Эмиля стал сосредоточенным и серьезным, настолько, что между его бровей пролегла морщинка, а губы сжались в тонкую линию. «Не шевелись!» «Что бы ни произошло, не шевелись!» — снова тихо проговорил он. Королева сама не поняла, что произошло дальше. Его руки были столь ловкими и быстрыми, что единственное, что почувствовала женщина, как на ее щеку брызнули пару капель. Следующее, что она увидела, безжизненной верёвкой висящую на руке мужчины змею. Глубоко вздохнула, резко поддавшись вперёд. Судорожно прикоснулась к лицу, увидев на пальцах кровь, кровь хищника, едва не убившего её. И только через пару мгновений, немного отойдя от шока, снова смогла посмотреть на сосредоточенного мужчину на краю её кровати, возле которого лежал красный бутон. Я пришёл и увидел на тебе змею. тихо проговорил он. «Это большая удача. Появись я на пару мгновений позже, ты была бы уже мертва. Гад уже успел бы обвить твою шею и приготовился совершить бросок к твоему глазу. Как? Как она попала сюда?» — хрипла, не своим голосом, все еще не до конца придя в себя, произнесла Элирия. «Вокруг тебя гораздо больше врагов, чем ты думаешь, королева Элирия». В этот момент двери в покое королевы резко распахнулись и на пороге показались сразу с пятеро охранников. Одним броском они оказались подле Эмиля, схватили его, заломив руки назад и прижав лицом к полу. Теперь тебя точно ждёт смерть, раб, грозно проговорил заходящий медленной, вальяжной походкой в покои королевы Литвинии.